Глава 2. Зимний сад был великолепен даже в сумерках надвигающейся ночи. По краям оранжереи росли кроваво-алые розы, любимые цветы Виктории, матери Рендла. Он помнил, как в детстве помогал маме ухаживать за молодыми саженцами. И сейчас он бы все отдал, лишь бы на миг вернуться в далекое и такое беззаботное детство. Рендл направился в другой конец оранжереи зарослем розовых кустов. Там, прямо за живой изгородью, стояла его любимая лавка. Он повернул во внутренний дворик и ошарашенно замер от представшей перед ним картины. На той самой лавочке сидел Уилл, которого разыскивал отец, который тем временем целовался с девушкой в тонком бежевом платьице, с его кузиной по линии матери Джоанной. — Уилл мне надо идти. Тихо произнесла она, высвобождаясь из его объятий. Рендел будет меня искать. Рендел тихо юркнул за соседнюю изгородь и пригнулся, чтобы остаться незамеченным. Холодная ярость сковала его разум, но он заставил себя держаться. Я люблю тебя, Анна, с нежностью прошептал Уиль, и Рендел выругался про себя, услышав звуки очередного поцелуя. Увидимся завтра. Я тебя люблю. До скорой встречи. И раздались тихие шаги, сопровождаемые шелестом юбки. Дождавшись, когда кузина покинет сад, Рендел покинул свое укрытие. У тебя ровно две минуты, чтобы убедить меня не разукрасить твою физиономию, холодно отчеканил он. От неожиданности и испуга Уилл подскочил на месте. Рендел, я тебе все объясню. Он встал и неуверенной походкой подошёл к брату. уж постарайся". Молниеносным движением Рендел схватил того за горло и с силой толкнул обратно на лавку. Не ожидая подобного, Уилл не устоял на ногах. "Ты в своем уме? Что ты творишь? Это ты, что творишь?" Гнев Рендела с мощностью цунами вырвался наружу. Он готов был наброситься на брата с кулаками, но что-то в глазах Уилла останавливало его. Страх? Нет. Уил не боялся Ренделла. Это было нечто другое. Как ты мог, Уил? Ты же знаешь, что скоро женишься. Почему именно моя кузина? Ты ведь разобьешь ей сердце. Слова лились рекой из уст Ренделла, и он был не в силах их сдержать. Да и не хотел, зная, что если замолчит, то в ход пойдут кулаки. Рендел думал, что Уил начнет оправдываться, но тот молчал. Выражение его лица было таким унылым, будто ему вынесли смертный приговор, и он ожидал его исполнения. Уил осторожно посмотрел в глаза Ренделла, который начал обо всем догадываться. Кажется, его брат влюбился. И в этот раз серьезно. Когда Ренделд только попал во дворец Фортиса, столице южного королевства, Уил первым встретил его приветливо. Старшие братья, Артур и Аран, были совершеннолетними, и на момент его приезда уже правили на других землях королевства. Калеб, третий сын, никогда не выказывал особой симпатии к Ренделу, но и не пытался задеть, в отличие от Ристана. Тот был старше на три года, и они сразу не поладили. Самым младшим из великолепной пятерки был Уилл. Между ним и Ренделом была разница всего в пару месяцев. Первая же встреча сплотила братьев из делал закадычными друзьями на долгие годы 9 лет назад Это был пасмурный день дождь лил не переставая, уже несколько часов и словно в такт тарабанящим по стеклу каплям протяжно завывал ветер Рендел сидел за столом в своей новой комнате и старался не обращать внимания на заунывные мелодии осенней погоды как мог отвлекал себя книгой об отважных моряках В любое другое время он бы с головой ушёл в чтение и представлял эпичные сцены морских сражений. Но в тот день он никак не мог уловить нить повествования. Его мысли сбивались, а на глаза постоянно наворачивались слёзы. Со дня смерти матери прошёл ровно месяц, и дед принял тяжёлое для всех решение: маленькому принцу пора переезжать в столицу. Во дворце его приняли, что называется, холодно-вежливо. Старшие братья разглядывали мальчика, точно диковинную зверушку. Отец не сказал ни единого теплого слова, лишь упрекнул за излишнюю робость. А королева скользнула по нему раздраженным взглядом, как будто увидела грязь на блестящей мраморной плитке, и, не ответив на его приветствие, удалилась. Весь день новый наставник Дерыл проводил экскурсию по замку, и к вечеру Рендел жутко утомился. А когда его предоставили самому себе, он не придумал ничего лучше, кроме как не высовываться из покоев. Так и просидел, пытаясь вникнуть в книгу, пока в комнату не ворвался щуплый и взъерошенный точно воробей мальчуган. "Если моль меня поймает, мне конец", вскрикнул тот и шмыгнул под кровать. Ранда опешил. он не видел этого мальчика, когда его представляли новой семье. Он подошел к кровати, присел на корточки и откинул полог покрывала. В темноте на него смотрел светловолосый мальчишка с зелеными глазами, прищуренными в озорной ухмылке. Ты кто такой? Привет, Рендел. Тебя же так зовут, да? Я Уилл, твой сводный брат. Я пропустил дневной прием, потому что разбил старинную вазу матушки и свалил все на Тристана. Теперь мне грозит смертельная опасность от нянечки, матушки и Тристана. Ты же не выдашь меня? Уилл так быстро тараторил, что Рендол не сразу разобрал, что несет этот странный мальчик. Можешь сидеть здесь сколько угодно, я не не успел Рендол договорить, как дверь в комнату с грохотом распахнулась во второй раз. Уилл ойкнул, и задернув полок покрывала, снова скрылся в темноте. Рендол поднялся и развернулся к двери. Перед ним стоял высокий темноволосый юноша с черными, как ночь глазами. Тристан. Эй, сопляк, Сюда не забегал тощий мальчишка. Рендл промолчал, и словно Тристана вовсе не было в комнате, уселся в кресло. Эй, я к тебе обращаюсь. «Мое имя Рендл, ледяным тоном сказал тот. Чего тебе? Ты хоть знаешь, с кем говоришь, заморожь? Сузив глаза, Тристан направился к нему медленным шагом. Да. У меня в отличие от тебя все в порядке с памятью. Тебя зовут Тристан, и ты Рендел намеренно начал загибать пальцы на руке, будто производил сложные вычисления. «Четвертый сын короля Алана. Он попал точно в цель. Напоминание об очередности наследования королевского трона задело юношу. Красивое лицо Тристана скривилось, как от пощечины. Он ускорил шаг, И хотел было то ли ударить, то ли схватить его за ворот рубашки, но у Рендело оказался на удивление быстрая реакция. Он резко схватил Тристана за запястье и отпихнул его, встав напротив сводного брата. Несмотря на три года разницы, Рендел был всего на несколько сантиметров ниже. Тристан побагровил от гнева. "Да как ты смеешь, жалкий бастард, тебе указать на твое место?" Ренделу задели слова о его происхождении. Но внешне он оставался совершенно спокоен. Дедушка всегда учил держать эмоции при себе. Я принц южного королевства и будущий хранитель Ардена. Мои права узаконены указом короля. Если ты с этим не согласен, иди пожалуйся отцу. Если думаешь, что тебе здесь рады, то ты глубоко ошибаешься. Ты ничтожество, и отец просто сжалился над тобой и твоим народцем. И поэтому подписал мирный договор на условиях Хардена, Рендел ухмыльнулся и намеревался сказать кое-что ещё, как вдруг у него потемнело в глазах от боли. Тристан подлейшим образом ударил его колено в пах. Ах ты зараза! Рендел услышал воинственный вопль за спиной, а в следующую секунду Уилл, который все это время прятался под кроватью, выбрался из темноты и накинулся на Тристана. Пока Уилл колотил старшего брата, Рендел пытался стойко оправиться от боли и не вмешивался. Честь не позволяла ему нападать вдвоем на одного. Однако, когда Тристан перехватил в драке инициативу, Рендел бросился на него и оттолкнул неугомонного Уилла, чтобы тому не досталось больше. Завязался нешуточный бой. Тристан яростно атаковал, а Рендел успешно отражал каждый удар. Неизвестно, чем бы закончилась заварушка. Если бы в комнату не влетела нянюшка Молли, В тот день им троим здорово досталось от няни, а после и от наставника Дерела. Вечером, когда все улеглись, к Кренделу в комнату снова пробрался Уилл с горстью сладостей, которые стащил из кухни. «Нехило ты отделал Тристана, но он это точно так не оставит", сказал тогда Уилл, с набитым конфетами ртом. "Я не боюсь его". Он вспыльчив и глуп а такие люди обычно очень слабы деловитым тоном ответил Рендел какие умные словечки прибереги их для папеньки он любит порассуждать о храбрости и благородстве хмыкнул Уилл так всегда говорит мой дедушка ответил Рендел тоска снова охватила его он до ужаса скучал по дому по своей маме Вот только Арден, он мог посещать каждые три месяца, а мама не увидит больше никогда. Никогда не окажется в своих тёплых и мягких объятиях. В горле неприятно запершило, и Рендел отвернулся, к окну, чтобы спрятать от Уилла свои слёзы. Уилл без слов понял причину его тоски, он ничего не сказал, просто сжал плечо Рендела, оказывая безмолвную поддержку. Так они и просидели рассказывая друг другу всевозможные истории несколько часов, а под утро Уилл ушел к себе. Этот день навсегда остался в памяти Ренделла, ведь именно тогда он обрел брата, о котором мечтал всю жизнь. Они сидели на лавочке в полной тишине. В зимнем саду было темно, и лишь из окна струился мягкий лунный свет. Анн знает, устало поинтересовался Ренделл, От навалившейся информации у него разболелась голова. Нет. Я не смог сказать. Она не перенесет, если узнает. Но рано или поздно она узнает. И что ты будешь тогда делать? Рендл готов был ударить Уила. Не знаю, брат. Ничего не знаю, я запутался. Я люблю Жуану и хочу быть с ней. Но как я могу пойти против воли отца? Это невозможно, ты ведь знаешь. Ты хоть пытался с ним поговорить объяснить, что не хочешь жениться на той княжне. Ты представляешь, что произойдет, если он узнает о моих чувствах к Жуане? Уилл спрятал лицо в ладонях и устало вздохнул. Знаю, Уилл. Только одного понять не могу: зачем? Зачем начинать отношения с девушкой, брак с которой отец ни за что не одобрит? Ты сам во всём виноват. Ах, тебе всегда все так легко. Конечно. Ты-то можешь жениться на ком пожелаешь, но не я. Я должен исполнить волю короля. Но как заглушить волю сердца? Я же не могу приказать ему не любить. Уилл даже не пытался скрыть отчаяние в голосе. Ренделу было жаль его, хотя он по-прежнему был зол. Поверь. если бы того требовал случай, я смог бы приказать даже сердцу. Я ему хозяин. Но речь сейчас не обо мне. Хотя у Рендела внезапно появилась идея. Он не знал, как это воспримет отец. Но попытаться стоило. И я поговорю с отцом. Услышав это, Уилл встрепенулся. И что ты ему скажешь? Отец, Уилл по уши влюбился во внучку моего деда, которого ты люто ненавидел, благослови их. Ты хорошо подумал? Нет. Об этом пока рано говорить. Сейчас мне надо вернуться к гостям, а завтра с рассветом мы увидимся и все обсудим. То, что я придумал, должно хотя бы отсрочить твою женитьбу. Рендел поднялся с лавочки и посмотрел на Уйла в ожидании. Тот явно был озадачен. Он не знал, что у брата на уме, но верил ему. Раз Рендел сказал, что все будет хорошо, значит так и будет.